275. -е. Матерь Агни-йоги Желание учителя дать ученику путь лучший совсем не означает путь легкий. Именно наитруднейший путь и будет наилучшим. В этом причина того, что часто на просьбу ученика помочь и облегчить его тягости или страдания близких учитель не ответствует, так как хотелось бы того обращающемуся. Учитель хочет ускорить путь и приблизить к себе, но это ускорение отнюдь не заключается в освобождении ученика от тех, может быть, очень тяжких испытаний, которые только и могут лучше всего привести его к цели.